Глава пятнадцатая. Итак, Ольга Григорьевна, где и с кем вы были с двух часов до пяти минут после двух ночи в субботу по окончании приема? К сильной усталости полковника Смолового добавилось раздражение. Оба эти чувства относились к одному и тому же персонажу, никак не желающему покидать общество старого полицейского и преследующего его на каждом шагу. Как он надеялся, что, поторопившись своими здоровыми ногами, преодолеет расстояние от спальни княгини до допросной быстрее графа, но не вышло. Глупая гусыня, эта абсолютно бестолковая желтая женщина Лисина, сопротивлялась и вырывалась всю дорогу. Глядя на нее, и не скажешь, что есть в ней столько бодрости для этого нескончаемого процесса. В результате пришли в столовую почти одновременно с хромающим веслоцким. Не молчите, мелочка. «Не тратьте впустую свое и мое время». Этот пунктик у полковника тоже был. Причем в последние часы он разрастался со страшной силой. Внутри что-то нездорово клокотало, подгоняя и не давая перевести дух. Но здесь Илья Наумович понимал, что это было. Завтра, ровно в полдень, его ждал с докладом о проделанной и желательно завершенной работе непосредственный начальник в управлении полиции. И было ощущение что завтра он может, если не лишиться службы, то серьезно пострадать от предстоящего общения, как в физическом, так и в финансовом плане. А это совсем нежелательно. Глядя в отстраненное лицо полковника Смолового, Николай Алексеевич проковылял кресло у окна и там остановился. Бледное женское лицо в обрамлении выцветших рюшей казалось нездоровым и имело пепельно-землистый оттенок. Ничего, кроме жалости, эта сгорбленная некрасивая лисина не вызывала. — Да ответьте же мне, наконец! — прикрикнул на нее Смоловой и подался вперед. — Я... я пытаюсь вспомнить. Там, кажется, был Борис Антонович и еще кто-то, — запричитала Ольга Григорьевна. — Может быть, господин Мялих? не выдержав, вскочил полковник. Совсем нервы расшатались с этим делом. Надо покончить с расследованием как можно скорее. — «Да-да», — мелко затрясла желтой головой Лисина, — «так и было. Он подтвердит, что я была с ним». Полицейский с шумным выдохом вновь опустился на свое место. «Значит, и Добронравов там был?» — стараясь сдерживать себя, спросил Смоловой. «Он рядом стоял. Потом, кажется, подошла мадам Дабль, и они о чем-то заговорили. Я... я плохо помню. Еще была прислуга или... Ох, я совсем все путаю». «Тогда пойдем с другого конца». Илья Наумович начал успокаиваться, разговор шел хорошо. «Где вы в это время находились?» Лисина резко вскинула голову и посмотрела на полковника. «А это я помню», — уверенно заговорила она. «Мы все тогда были в диванной, именно так. Фирс Львович и я сидели на диване, что стоит у самого прохода, В дальнем углу маячили две горничные, вероятно, ждали сигнала, чтобы прибираться в столовой. У другой стены стояли Борис Антонович и Агата. Так, — Так-так, очень хорошо. А теперь постарайтесь вспомнить, что случилось дальше. — А дальше был полный ужас. — Лисина сгорбилась еще больше. Прислуга отправилась в столовую, а потом я услышал этот крик. Ох, как же страшно было! Если бы не господин мелих я бы точно лишилась чувств. А он так крепко держал меня за руку, только это и позволило моему сознанию не покинуть меня. Какой же он благородный! — А что в это время делал Борис? — тут же спросил Смоловой. — Понятия не имею, — отрезала Лисина. Я тогда только на Ферса Львовича и смотрела, а в ушах этот крик. Так-так, полковник встал, и начал расхаживать вдоль обеденного стола, заложив руки за спину. — Значит, Мелих все-таки ни при чем. — А не припомните ли, мелочка, кто составлял вам компанию вчера ночью в покоях княгини? Лицо Ольги Григорьевны слегка порозовело. — Ферсу Львовичу не спалось, и он провел ночь, помогая мне ухаживать за княгиней. Удивительный человек, сколько в нем благородства и бескорыстия! Вот как будет, а не пал, не получше. Как смогу ее родимую одну без пригляда оставить, сразу в церковь пойду и свечки за ее здоровье поставлю. За княгинюшку добрую нашу начала перечислять Лисина, за благодетеля Фирса Львовича, да за Петрушу. Это как всегда полагается. В столовой выцарилось молчание. Каждый думал о своем. Из звуков присутствовали только скрип пера посвистывающее дыхание полковника и шорох его неторопливых шагов. В остальном ничто не мешало мыслительному процессу двух сыщиков, пытающихся сложить головоломку и из разрозненных фрагментов получить стройную картину. Но для полной картины произошедшего Смоловому недоставало всего двух вещей. Во-первых, беседы с последним из короткого списка полковника Борисом Добронравовым Горничную Евдокию Илья Наумович уже в расчет не брал и просто позабыл о ней. Во-вторых, протоколов финальных допросов прислуги княгини Рогозиной, которые он в ближайшее время ожидал получить от Фролова. Конечно, придется предоставить бумаги для ознакомления графу. Ну что ж поделаешь, подождет полковник еще немного. После этого Илья Наумович рассчитывал уехать в управление полиции, Запереться в своем кабинете и, разложив там все имеющиеся у него записи по делу, погрузиться в раздумья. Если Бог даст, то к утру смоловой будет знать, как вывести убийцу на чистую воду и как представить свой доклад об этом начальству. Лисина была отпущена. Веслоцкий стоял у окна, уткнувшись в крошечную записную книжонку, и что-то в ней черкал. Писарь и дюжий полицейский у дверей откровенно скучали. Полковник расхаживал вдоль стола и хмурился. Дверь в столовую вновь открылась. Первым показался Фролов с пылающим красным лицом. Глаза главного подручного Смолового недобро горели. Следом за ним зашел ненормально бледный Василий Громов. «Наконец — Наконец-то! — воскликнул полковник в волнении. — Ну, чем порадуешь, старика? Фролов от такого наскока начальника немного стушевался. — Новость не очень. Остановившись у самой двери, начал он. Евдокия Удалова мертва. — Что? — яростно взвыл полковник, еще даже не успев понять, о ком идет речь. А когда понял и вспомнил, что не поставил помощника в известность о своем решении, эту дуню здесь в особняке допрашивать прохрипел. Как? Где? — Только что найдено нами, — Фролов покосился на Громова. — В ее комнате. Горничная княгиня сегодня не явилась в управлении на допрос, Прислуга сказала, что донь больная последние дни. С кровати не поднимается, работу не работает. Так мы и решили с Оказией все равно сюда ехать, побеседовать с ней. А наш последний слуг, недопрошенный, осталось. Приехали, значит, сюда. Генерал Константин Федорович Зорин повел нас. Дверь заперта. Ну, пришлось выломать. А она там на полу лежит, холодная уже. Может, за Линором послать? Не надобно Тело полковника опустилось в кресло и обмякло. — Он наверху у княгини. — Сходи и сообщи ему. — Только по-тихому, чтобы Анна Павловна не узнала, а то, не дай бог, хватит ее новый удар. С маловой тихо зарычал. — Что ж за дом такой проклятый? — За три дня три убийства, — язвительно добавил. — Похоже, без ваших связей с нечистым здесь не разобраться, граф.